Глава восьмая «Беги, шпилька, беги!» Стремнина унесла шпильку километров на пять ниже по течению. По пути встретилось ещё несколько фантасмагорических мостов, состоящих из двух разных половин, состыкованных по ровному срезу. Пейзаж по обеим сторонам реки тоже менялся в произвольном порядке. Топки и заросли камышей сменялись закованными в бетон причалами, высокими набережными и дикими скалами. Менялся, правда, естественно. Ничего похожего на границу кластера Шпильке так и не встретилось. Временами встречались и заражённые разных стадий развития, от медляков до громил, ещё сохраняющих некоторые человеческие признаки во внешности, но к низшим уже явно не относящихся. Былый Рубер, подобно элите, он попытался было помчаться вдоль реки за уносимой течением едой, но быстро отказался от этой затеи. А Шпилька в итоге сделала вывод, что вода заражённым почему-то очень не нравится. На берег она выбралась уже в сумерках, уставшая и продрогшая. Здесь располагалось три двухэтажных барака, разделённых на квартиры. Такие часто встречаются на окраинах ПГТ или затерянных в российской глуши умирающих городков. Шпилька забралась в ближайший, устроилась в брошенной квартире на втором этаже. Нашла на кухне ржавый нож и принялась пилить путы. Руки занемели и плохо слушались. Да и нож оказался туповат, так что времени на это ушло немало. Одно хорошо – овчарка не проявляла никаких признаков беспокойства. Значит, заражённых поблизости нет. Всё остальное было откровенно плохо. Живчик, забодяженный на коле, так и остался то ли в Лондоне, то ли в раскуроченном элитой грузовике Муров. Оружия тоже нет. Осталось только горошина, которую Муры не удосужились забрать, да под сумки с магазинами к Сайге. Ну и вот этот вот нож, которым не то, чтобы мертвека убить, самой порезаться и то проблематично. А мертвеки сейчас ой как нужны, причём не пустые. Подумав немного, Шпилька отправилась мародёрить брошенные квартиры. Из полезного были найдены две банки тушёнки, уксус, сода и пустая бутылка из-под воды. Тушёнку Шпилька вскрыла всё тем же ножом. Одну банку слопала сама, вторую, скрипя сердце, отдала собаке. облизала пальцы, сожалея, что еды оказалось слишком мало. И тут в голову ей пришла мысль, от которой прежняя она, Анна, пришла бы в ужас. Шпилька поднялась и по второму кругу принялась обшаривать квартиры. На этот раз её добычей стали спички, о воска, судя по виду изготовленные ещё на закате Советского Союза, несколько мотков стерильного бинта, наполовину пустая канистра с бензином, скотч, шило и небольшой топорик, для надёжности примотанный к рассохшемуся топорищу изолентой. "Ну что?" весело поинтересовалась она у неотступно следующей за хозяйкой Лаймы. "Устроим охоту, только чур, сильных заражённых сюда не тащить. И пустышей тоже". А <связь> Вчерка радостно продемонстрировала шпильки, пасть со свисавшимся языком и вильнула хвостом. Первым делом шпилька развернула бинты и отправила их отмокать в канистру с бензином, оставив снаружи только хвостики. Шилом и ножом проковыряла в одной из запустевших консервных банок небольшую дырку. Дальше стало немного сложнее, потому что вскрывать патроны шпилька не умела и даже не представляла, с какого боку ей к этому процессу подступиться. Пришлось осмотреть дом по третьему кругу. В результате задней стороны обнаружился вход в подвал, где один из бывших жильцов оборудовал себе нечто вроде мастерской с кучей всякого инструмента, какой шпильке доводилось видеть только на картинках в интернете. Но главное здесь был верстак, закреплёнными на нём тисками. И, разумеется, по сатиже шпилька приступила к делу. Ближе к вечеру перед ней, вместо двух магазинов патронов, красовалась небольшая горка пороха. Отдельно были сложены пули и гильзы. Последняя она по здравому размышлению так оставила лежать на верстаке, а остальное смешала с найденными здесь же гвоздями и саморезами и пересыпала в консервную банку. предварительно воткнув туда конец вымоченного в бензине бинта и закрепив его скотчем. Накрылась вверху второй банкой и снова замотала скотчем. Вернулась в дом и занялась горохом. Пойло получилось еще гаже живчика. Шпилька смогла сделать лишь два глотка, чудом при этом не лишившись содержимого желудка. Предложила лайме. Так, к удивлению, даже слезнула пару капель с ложки, но от второй порции ожидаемо отказалась. «Ну что?» Появление суперспособностей простимулировали пора заняться делом, да? Потрепала собаку по голове Шпилька. Нам нужны те, у кого уже появился споровый мешок, но сами они ещё не превратились в каких-нибудь топтунов. И не больше двух. Поняла? Справишься? Овчарка в ответ лизнула Шпильке ладонь и сорвалась с места так, что только хвост мелькнул в дверном проёме. А сама Шпилька отправилась готовиться в центре асфальтированного пятачка между домами. установила скреплённые скотчем банки аккуратно разложила вымоченный в бензине бинт уводя его за угол одного из бараков второй бинт протянула к противоположному бараку кто знает с какой стороны придётся поджигать и принялась ждать лайм отсутствовала не больше часа и вернулась в сумерках приведя за собой всего одного лотерейщика бегала тварь быстро но за собакой угнаться всё-таки не смогла сюда крикнула шпилька, выглядывая из-за дверного проема, чиркнула спичкой и поднесла к бинту колеблющийся огонек. Бинт вспыхнул, пламя весело помчалось к бомбе. Овчарка влетела в дом, рванула вверх по лестнице. Шпилька просто спряталась за стеной. Рванула так, что в домах зазвенели стекла. По стене с наружной стороны заслучала шрапнель из гвозди и пуль. И всему этому вторил громогласный урк разгневанного лотерейчика. Дождавшись, пока этот рык станет единственным звуком, шпилька выглянула из укрытия, держа наготове топорик. Лотеречек, разумеется, был жив, но не особо здоров. Ему неслабо посекло ноги. Правая вся была в лоскутах содранной кожи, а левая и вовсе висела на каких-то остатках жил. Не сумев встать после взрыва, он всё равно стремился к своей цели, полз, подтягивая себя руками и непрерывно рычал. Покрепче перехватив топор, Шпилька решительно направилась к твари. Рык от Иречка сменился уже привычным голодным горловым урчанием. "Что? Быстро бегать больше никак?" не безлоразство поинтересовалась Шпилька. "Бывает, сочувствую. А теперь замри. Мне прицелиться надо". Вот Иречек замирать, разумеется, не собирался. Увидев Шпильку, он с удвоенной силой пополз к ней. Шпилька попыталась зайти сбоку, чтобы урбануть тварь по шее. Но Таня ожидано проворно развернулась, вытянув в направлении девушки руку с плоскими когтями. Ну вот и что мне с тобой делать? Ждать, пока кровь истечешь? Урчание стало возмущённым. Шпилька вздохнула и занялась грязной работой. Рубанула топориком по протянутой к ней руке. Отсечь ясное дело не отсекла. Тут и оружие нужно посерьёзней, и сил побольше. Но мышцу повредило достаточно, чтобы обездвижить когтистую конечность. Латиречек сохранил достаточно человеческих черт, и Шпилька старалась не смотреть на серое лицо с увеличенными челюстями. Но и особой жалости она не испытывала. Улей жесток, здесь или ты, или тебя. Третьего не дано. Она всегда считала себя обычной, была сдержана на язык, жалела всех и вся и содрогалась при одной только мысли, что может поднять на кого-нибудь руку. Шпилька оказалась саркастической стервой. способной крайне быстро научиться убивать и выживать в мире, где кровожадные монстры могут вылезти из-за первого же угла и не испытывать при этом никаких угрызений совести. Скоре латеричек затих. Шпилька, положив топорик, вытерла с алба от пот и брызги крови, вытащила припрятанный в галенище ботинка нож и принялась скрывать споровый мешок. Добыча оказалась не такой уж и щедрой. Всего 3 спорана. Ладно, и на том спасибо. Всё лучше, чем без них. Тем более в одной из квартир ей, кажется, встречалась бутылка водки. Так что живчик можно забодряжить прямо сейчас. Воды, правда, нет. Но за неимением лучшего и так сойдёт. Живль ведь предупреждал, что пить эту дрянь теперь придётся постоянно, при первых же признаках недомогания вроде головной боли. А голова уж Пельки уже слегка побаливала. На приготовление ушло совсем немного времени. Сделав глоток адского пойла, Шпилька закашлялась и зажёла рот. Желудок скрутило от дикой резью. Ну и дрянь же. Надо будет при первом же случае раздобыть что-нибудь сладкое, чтобы разбавить, иначе вкус грязных носков убьёт её раньше, чем какой-нибудь рубер. Лаймы в отличие от хозяйки, положенную ей порцию вылокала без недовольства, ещё с надеждой покосилась на бутылку. Хватит, строго сказал ей шпилька. Помногу нельзя. Кинула в найденную барсетку живчик и раствор гороха, подхватила топорик. Всё, уходим. Шпилька сама не понимала, почему не хочет оставаться в этом огрызке ПГТ на ночь. Удобное вроде место, тихое и с хорошо просматриваемыми проходами. Можно было бы подождать с охотой до утра, отдохнуть. Но что-то гнало шпильку отсюда. Интуиция или что-то вроде того настойчиво твердила «Беги!». И шпилька, никогда не верившая во всякую паранормальщину, на этот раз предпочла прислушаться. Идти пришлось по колену в воде. Шпилька не знала, почему заражённые её настолько не любят. Может, плавать не умеют. Но упускать такое преимущество не собиралась. Форсировать реку прямо здесь по меньшей мере глупо. В одну стремнину, пусть и спаша её жизнь. Шпилька уже попала. Причём в месте, которое танк считал бродом. Значит, переправляться придётся по мосту, а потом снова идти по воде вдоль берега, чтобы в темноте не наткнуться на элиту. А то, знаете ли, с одним только топором против твари а за секунды разделавший грузовик безумства чистой воды. Плеск шагов в темноте разносился далеко окрест, но желающих проверить, что это за звук, не оказалось. Шпилька без приключений добралась до моста с железобетонной аркой, нависающего над рекой. Долго сидела под одной из его опор, прислушиваясь к ночным шорохам и поглядывая краем глаза на лайму. Ничего, тишина как в сурдокамере. Ни шороха, ни птичьего чириканья. И ладно птицы. Им может и нет, куда взяться посреди чистого поля, разделённого рекой. Как и заражённые. И место, где слишком мало потенциальной еды, тоже не особо интересно. Но хоть какие-то звуки должны быть. Мне это не нравится, лайма пожаловалась шпилька собаке и рискнула выйти из-под моста. Поднялась по насыпи, дошла до середины, выгляделась в разделяющий кластеры срез. Две половинки моста были похожи друг на друга настолько, что почти совпали. только небольшой перепад высоты полотна и ограждения. На этой стороне они казались более старыми. Овчарка неожиданно вздыбила шерсть. Что такое? Насторожилась шпилькой и похолодела. На другой стороне моста стояла элита. Ну всё, приехали. Смертушка, а почему у тебя такие большие зубы? А откуда у тебя такие большие рога? И вообще, где твой белоснежный саван и обещанная сказками костлявость? Непорядок, однако. Шпилька нервно захихикала. Ну и мысли лезут в голову. Тут плакать впору или хотя бы молиться. А ей, видите ли, смешно стало. Элита почему-то выглядела грустной, а самое странное она не торопилась бросаться на так удачно подвернувшуюся жертву. Стояла у самого начала моста, переминаясь с лапы на лапу, разочарованно порыкивала и тянула носом. А потом и вовсе прыжком ушла на берег. Шпилька недоумённо захлопала глазами. Что происходит? Элита не голодна? Еда не той степени сырости? Да нет, перерождённые к вкусовым характеристикам вроде не требовательны, да и в отсутствии аппетита замечены тоже не были. Тогда в чём дело? Саиди обратно на свой берег, она медленно побрела вдоль реки. Элита проводила её голодным взглядом, а когда расстояние между ними увеличилось до примерно 20 м, скакнула на то же расстояние по своему берегу. Ждёшь, горелый уродливая? Поинтересовалась у неё шпилька. Так уверена, что мне придётся перебраться через реку? А если нет? Может, мне и тут неплохо. Элита высокомерно промолчала. Ну и жди, буркнула шпилька. Не дождёшься. Ещё через 20 м всё повторилось. Да что происходит-то? недоумевала шпилька. И уходить не уходит, и жрать не жрёт. Боице этой стороны реки? Да что в ней такого ужасного, кроме неестественной тишины? И тут шпилька повторно похолодела, вдруг вспомнив, что уже сталкивалась с такой тишиной. Ночью, после корпоратива, пока ждала такси. Москва тогда словно замерла, погрузившись в желе. Прекратился извечный гул машин, кондиционеров, человеческих голосов. Человеческий муравейник замолчал примерно на полчаса. А потом появился туман. Тогда Анна была пьяна и всё списала на алкоголь. Но шпилька уже научилась прислушиваться к окружающему ее миру улья. «Худу!» — не своим голосом заорала она лайми. «Кисляк!» Она понятия не имела, в какую сторону ей бежать. Восточную границу перекрыла так и следующая по пятам элита. До западной было слишком далеко. Оставалась северная и южная. На юге река успокаивалась возле огрызка ПГТ и дальше вела себя именно так, как и положено реке, текущей по равнине. Если бы неподалёку оттуда проходила граница другого кластера, наверняка были бы какие-нибудь признаки. Так что туда соваться нет смысла. Оставалась надежда на северное направление, вверх по течению, там, где шпилька попала в стремнину. Вода бурлила и неслась со скоростью потока сходящего с гор. Быть может, повезёт. Миновав ещё один мост, шпилька попрощалась с надеждой, учуев разлившийся в воздухе химический запашок, но ходу прибавила Первые клочья на ползающего запада тумана застали её у третьего моста. Нет, не успеть. Туман уже вот он, в нескольких метрах. А ей не то, что до границы, но даже до следующего моста ещё бежать и бежать. Всё, время вышло. Шпилька остановилась, устало упёрлась ладонями в колени. Элитана на противоположном берегу жалобно зурчала, не отступила на пару шагов. Поздний ужин вреден для фигуры. Не удержалась от злорадства Шпилька и показала твари международный жест с выставленным средним пальцем. «Так что обойдёшься, а то станешь круглой, как Винни-Пух, и в норке застрянешь. Развели, мать вашу, зверинец, цирк плотоядных уродов». Шпилька внезапно разобрала злость. «Но вот как так-то? Столько пережить, в первые же два дня в улье завалить Топтуна, а следом за ним Робера, уйти от Муров, и всё ради того, чтобы сдохнуть в каком-то грёбанном тумане?» Мокрый нос ткнулся ей в руку. Шпилька потило голову, посмотрела на собаку. Та сидела с видом существа, которое ну никак не собиралось умирать в ближайшее время. "Ну что ты сидишь? Беги. Это я медленное, а ты можешь успеть". Авчарка не двинулась с места, лишь многозначительно покосилась на борсетку, которую Шпилька так и не бросила. "Хочешь выпить напоследок?" Едва не разрявела Шпилька, вытащила бутылку живчика и раствор с горохом. Ладно, давай. Какой? Собака недвусмысленно посмотрела на живчик. Шпилька твинтив крышку глотнула сама, хоть и не знала зачем. Набрала пригрызню, протянула лайми. Собака слизнула всю жидкость и бросила на хозяйку ждущий взгляд. Дискать, может ещё? А ещё так, ещё. Не стала спорить шпилька. От третьей пригрызни собака отказалась, вильнула хвостом, посмотрела на туман оценивающим взглядом. совсем не характерном для животного. Шпилька протянула руку, потрепала лайму по затылку и вдруг почувствовала, как пальцы словно запутались в расплавленном, но почему-то прохладном стекле. Прозрачная жидкость поползла по коже к локтю, перебралась на плечо. Шпилька испуганно отпрянула, но было поздно. Стекло, обхватив руку, перешло на грудь и шею. Тонкая перепонка соединяла его с головой лаймы, уже охваченной непонятной субстанцией. но собака не подавала никаких признаков тревоги. Лишь смотрела на хозяйку взглядом, словно говорящим «Успокойся, все будет хорошо». И в то же время шпилька ощутила, словно кто-то деликатно, но настойчиво пытается залезть к ней в разум. Кто-то озорной и опасный, самостоятельный и верный, слишком умный для обычной собаки. И гораздо лучше шпильки, понимающей, что надо делать, чтобы выжить. «Ты?» – вытаращилась на лайму шпилька. а в ответ распахнула пасть, улыбнувшись во все свои зубы. И шпилька решилась. Мир разом наполнился звуками и запахами, недоступными человеческим органам чувств. Два разума объединились, оставшись при этом отдельными. Шпильке показалось, что вокруг лаймы она видит нечто вроде ауры, пульсирующей в такт биению собачьего сердца, и почему-то не требовалось задаваться вопросом, что это такое, потому что ответ пришёл в виде ощущения. которая ассоциировалась лишь с одним словом — дар, дар улья. Собака, привыкшая полагаться на инстинкты, не удивлялась его появлению. Ей новая способность казалась такой же естественной, как умение лаять или идти по следу. В её разуме, в отличие от человеческого, не было ограничений. В шпильке же этот короткий и яркий контакт был необходим для того, чтобы увидеть со стороны себя, окружённую такой же точно призрачной аурой, уже своего дара. Это именно она на интуиции, неосознаваемой погрязшим в излишней логике мозгом, тянула на себя стеклянную жидкость, копировала её. Словно зеркало отражало то, что делала Лайма с самой собой. Туман, воняющий кислятиной, наполз на берег. Обступил замерзший друг напротив друга силуэта человека и собаки. Дотянулся до воды. Без плеска перебрался на неё и ровно на середине реки остановился, словно наткнувшись на невидимую стену. кластер пошёл на перезагрузку